Если вам возразят, что у политиков ныне руки связаны, а уста заклеены скотчем, не верьте. Вода дырочку найдет. Правда, тоже. Высказываются же, слава богу, и сейчас сотни публицистов. Десятки тысяч блогеров. Так почему же частные лица ведут этот разговор, а не политики задают ему тонны темы? Почему они пропускают поводы для общества значимые? Почему не предъявляют предложения альтернативные тем, какие принимает власть? Воля ваша, но случись сейчас выборы, действительно честные, открытые, каждой политической силе дающие равные возможности, мы снова зачешем в потелице то ли отдать кому-то из политиков свой голос, то ли, чтобы потом не стыдиться уехать на свои шесть соток. Хотя... что Россия страна советов, все, наверное, знают, хотя бы по старинному анекдоту. И я не исключение, поскольку вот уже 25 лет получаю, интересное, черт побери, предложение, как журнал вести и в какую сторону его развернуть, то сосредоточиться на поисках рекламы, то разукрасить текстовой блок иллюстрациями, то отказаться от романов с продолжением, то уйти в интернет, совсем похерив бумажную версию. То демонстративно, чтобы плюрализм крепчал опубликовать знамени Проханова или Татьяну Устинову. Да мало ли что еще добрые люди присоветуют. Примечание. Устинова Татьяна Витальевна, 1968 года рождения. Писательница, дебютировавшая в 2000 году и выпустившая с тех пор несколько десятков книг криминально-любовной прозы. Принадлежит к числу бюджетообразующих образующих авторов издательства «Эксмо», так как ее книги ежегодно выходят общим тиражом никак не менее миллиона экземпляров. Конец примечания. Над некоторыми идеями я даже задумывался. Например, над предложением Олега Дарка, кажется, еще в 90-е годы, Выпускать дополнительный тринадцатый номер, назвав его, допустим, черным знаменем и собрав в него все, что обычное знамя не напечатает ни при какой погоде. Примечание. Дарк. Аркин. Олег Ильич. 1959 года рождения. Прозаик, критик, печатавшийся в журналах «Дружба народов», знамя. вопросы литературы и других. Конец примечания. Или, параллельно основному знамени, опирающемуся при всей своей светскости на традиции идиохристианской культуры, запустить, знаете ли, зеленое знамя, чтобы объединить под ним пишущих по-русски литераторов, мыслителей, читателей, мусульманского вероисповедания. Найдя, как вы понимаете, финансирование для этого проекта либо в Поволжье с его нефтянкой, либо, а почему бы и нет, в Эмиратах, где говорят и денег, и заждавшихся филантропов еще больше. Ну, это бы все ладно. Как соблазнишься на минуту, так и охолонешь, Вернешься в разум. А бывают советы, от которых ты вроде бы и отказался, но они тебя не отпускают. Не ошибся ли в свой час и не передумать ли, пока не поздно? Вот давно уже было. Один из роднейших мне друзей-прозаиков, едва я занял редакторский кабинет, сказал, что самым перспективным ему кажется журнал клубного типа. «То есть?» переспрашиваю. «Ну что значит «то есть?» — отвечает друг. «Собирай команду своих наиболее тебе близких авторов», И наши вещи печатай в первую очередь. Остальных, говорю. Остальных по остаточному принципу, если место в номере найдется. А если, уточняю, если твоя, к примеру, вещь нам не понравится. И в голову не бери, услышал я строгое. Печатай, да и все. Ты же ведь хороших авторов в команду пригласишь. А мы как-нибудь сами за свои тексты своим именем ответим. Зато люди будут знать, что такого-то писателя можно найти только в знамени, а такого-то только в новом мире, а не как сейчас, когда мы по разным журналам кочуем. Что-то в этих словах, безусловно, было. И есть сейчас. Ведь мы с радостью, печатая и кочевников, когда у них с нами вдруг срослось, по-настоящему гордимся все ж такими теми, кто именно со знаменем, И только со знаменем связал свою творческую судьбу. Называемых на манер Некрасовского современника вкладчиками, а в последние годы еще и ордена знамени им раздаем за многолетнее сотрудничество. И все-таки авторов, что пишут одни шедевры, не бывает. И как скажи на милость печатать роман, повесть, стихи. если они тебе и твоим товарищам по редакции совсем не нравятся? Зажмурясь, что ли? Ты дурака-то не валяй, усмирил меня мой друг. Просто знамя должно выбрать, что вы больше любите, своих писателей или литературу, точнее свое понятие о литературе. Я бы выбрал писателей, оно надежнее. Мы выбрали все-таки литературу. То есть свое представление, конечно, о том, что не действительно хорошо, а что не очень. И само собою не часто, но в своих оценках ошибаемся. И локти себе, бывает, кусаем. И со вниманием присматриваемся к некоторым соседним изданиям, где клубный принцип явно восторжествовал. И часами сидим над рукописью глубоко ценимого нами автора, что в этот раз, по нашему мнению, не удалась, зато следующее может удастся, а обиженный сочинитель, до сегодня наш вкладчик постоянный, отдаст ее уже менее переборчивым редакторам, благо теперь есть кому рукопись взять. Это я, мои дорогие, жалуюсь на тяготы профессии, поскольку какими бы мучительными ни были размышления о бюджете, аренде, претензиях пожарной инспекции И всяком таком прочем, что составляет жизнь главного редактора, по-настоящему царапает душу только этот вопрос – печатать не безусловное произведение или все-таки не печатать? Нет, не верят у нас в собственных Платонов и быстрых разумом нефтонов. Не верят. Я вот, например, среди многих разных проектов, направленных на то, чтобы знамя на плаву удержать, придумал как-то в девяностые флажок. Не журнал даже, знаете ли, а журнальчик, непременно глянцевый, тонкий, с иллюстрациями, но все-таки литературный. Во всяком случае, литература центричный, где литература в кругу других искусств, до цирка включительно, и не романы, но рассказы, а еще лучше новеллы. почувствуйте разницу, и стихов чуток, и не статьи, а колонки, и интервью, чтобы были, и календарь событий, и все, что на языке девятнадцати вечной журналистики называлось волшебным словом «смесь». В редакторы надеялся позвать своего ослепительно талантливого младшего цатоварища Сашу Агеева, уже немножко затомившегося к тому времени чтением, писанием длинных, мудрых текстов, как шутя называли мы с ним вещи толсто-журнального формата. Примечание. Агеев Александр Леонидович, 1956-2008 годы. Кандидат филологических наук, критик, эссеист, беспечально преподавал в Ивановском университете, откуда мы с Георгием Яковлевичем Баклановым вырвали его в Москву и даже, единственный на моей памяти случай, пробили квартиру где-то на окраине, чтобы он мог около десяти лет вести в знамени отдел публицистики, а затем им же самим придуманную рубрику «Наблюдатель». Уйдя из редакции в 2001 году, Саша много где поработал, но особенно успешным было его сотрудничество с сетевым русским журналом. что и подтверждает изданная уже посмертно почти 700-страничная книга «Голод. Москва, 2014 год». Конец примечания. «И грезилось, как ходить будем парами, я и Саша, знамя и флажок, друг другу оттеняя и процветанию друг друга содействуя. Знамя будет, как ему и положено, о высших ценностях искусства печься, а флажок тормошить, подталкивать читателей, может быть, даже баловать их и баловаться, ибо литература, по секрету, я вам скажу, дело вообще-то веселое и очень азартное. Так что стал я по кабинетам больших людей путешествовать, с концепцией знакомить и наметками бизнес-плана. Всем вроде нравилось, но поддерживать никто не торопился. Поэтому добрался я в итоге до Министерства печати. И глянул на меня Владимир Викторович Григорьев, уже тогда журнальное дело в стране опекавший, и спросил, а в других странах издания такого типа есть? «Кажется, нету», — ответил я честно. «Значит, и у нас не пойдет», — подвел он черту. «Если бы такое имело хоть какой-то шанс пойти, они...» И он махнул рукою куда-то далеко. Давно бы его использовали. Примечание. Григорьев Владимир Викторович, 1958 года рождения, один из создателей издательства Вагриус, что было отмечено государственной премией России в 2001 году. Начиная с 1999 года ведет всю словесную печатную промышленность России. В должности сначала заместителя министра по делам печати, а ныне заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым телекоммуникациям. Конец примечания. Так что смотрю я иной раз телевизор, где большая часть программ с заморских перекатана или куплена по лицензиям и думаю, наверное, в самом деле прав Владимир Викторович. И рано нам свое придумывать. Чужое бы освоить. Но все равно как-то обидно. Букеровскую премию за лучший русский роман я принял осенью 1995 года. Ее присудили, разумеется, не мне. Но после того, как двумя годами ранее газеты обошла фотография, закрывшая лицо руками Людмилы Петрушевской, что было обидно, для самолюбия обнесена этой наградой. Претенденты, щадившие свою нервную систему, на церемонию перестали являться. Не пришел и Булата Куджава, чей роман «Упраздненный театр» напечатала знамя. И кого же тогда было выкликать, как не публикатора? «Вот я и попал под фотокамеры», произнес ритуальные слова благодарности и получил в итоге вполне себе увесистый конверт. Тогда, в 90-е, Россия еще не называла себя правовым государством, и премиальные деньги, чтобы не заморачиваться с налогами, вручали обычно именно так, в конвертах. 10 тысяч фунтов стерлингов, сумма изрядная по тем временам, даже фантастическая, и я, нервничая, спешу к телефону, чтобы спросить у Булата, как распорядиться деньгами. — А ты открой конвертик, — благодушно советует Акуджава. Я открываю и вижу в нем какие-то брошюры, буклеты, списки шорт-листеров и плотный листок, где победителя, еще без имени, просят сообщить номер своего банковского счета для перечисления премиальной суммы. Я и успокоился. Хотя независимая газета на следующее утро все-таки написала, что премию получил Сергей Чупринин. И еще неизвестно, какую ее часть он отдал Акуджаве. Дмитрий Александрович Пригов, как известно ко всем, даже младенцам, обращался на вы и по имени отчеству, и, соответственно, просто не откликался, когда кому-либо приходила в голову дикая идея назвать его Димой. или, о ужас, Митей. Нет, я не Пригов, я другой. Но и меня, признаться, коробит, когда какой-нибудь незнакомый 50-летний мальчишка шлет в знамя рукопись с записочкой «Привет, Сергей! Я тут узнал, что ваш журнал до сих пор выходит, поэтому, надеюсь, мои стихи вы поставите в ближайший номер?» «Все понимаю. Постмодерн, вестернизация». Этикет компьютерного века, но к людям, с которыми я вместе кроликов не пас, тоже предпочитаю обращаться со старинной, да нет, со специфически русской учтивостью, делая, впрочем, исключение для милых женщин. Она мне «Ах, Сергей Иванович!» А я ей «Ну что вы, Ирочка!» Сексизм, конечно, но есть у меня подозрение, что Ирине, допустим, Юрьевне даже приятно, когда ее величают Ирочкой. Да вот позвонила мне как-то еще в 90-е великая балерина Ольга Васильевна Лепешинская, настолько возмущенная тем, как в чьих-то мемуарах задели ей показалось доброе имя Галины Улановой, что она, Ольга Васильевна, написала опровержение и готова самолично привести его к нам, на Никольскую. Я, не Лепечу, что редакция у нас на третьем этаже, и лестницы крутые, поэтому давайте-ка мы пришлем к вам за опровержением курьера». Она отвечает едко, что не настолько, мол, стара, чтобы на третий этаж не подняться. Так что встретились. И я в какую-то минуту соображаю, что напрочь от почтительности забыл ее отчество. «Ольга!» — тяну. «Простите!» Она мне в ответ. «Я что?» Так плохо сегодня выгляжу, что меня нужно называть по отчеству. Словом, поговорили чудесно, как редко бывает, а в завершение даже клюкнули по рюмочке Шартреза, что тогда в 90-е разливался, я думаю, где-нибудь в ближайшей подворотне. В середине 90-х я стал арендатором дачи, которую до меня и моих нынешних соседей долгие годы делили. Борис Андреевич Мажаев и Владимир Алексеевич Солоухин. Деревенщики, что называется, со справкой. Примечание. Въезжая, я был совершенно уверен, что первым насельником этого строения был советский драматург Константин Андреевич Тринев. 1876-1945 годы. И только недавно открыл для себя, что Тринев, оказывается, Квартировал в коттедже через улицу, носящую теперь его имя. А нашу с соседями дачу во время она занимал сам Петр Андреевич Павленко. Смотрите, Нилин, станция Переделкина, поверх заборов. Страницы 137-138. Конец примечания. Дело было в марте. Снег постепенно начинал сходить. И обнажалась, о мой тогдашний ужас, земля совершенно убитая, усеянная битым стеклом, незнамо откуда взявшимся шлаком и прочее, и прочее. А когда поперла зелень, то весь участок покрылся исключительно крапивой и снытью. Примечание. «Так это, — поправил меня в комментах Игорь Свинаренко, — и есть духовность, презрение к материальному. Но как-то надо к этому относиться с уважением, а Сергей Дмитренко процитировал Льва Толстого. Перо сахи легче. Конец примечания. Ни цветочка, никакое из позволения сказать смородины или жасмина. Оказалось, что землю, труд на земле можно любить и платонически, в книжках и речах, на писательских пленумах, не утомляя себя косой и тяпкою. Чуть поразмыслив, я, правда, напомнил себе, что Владимир Алексеевич и в книгах не жаловал, кажется, огородничество и садоводство, все больше устремляясь к барской третьей охоте. И чтобы быть честным, мусор с участка я, конечно, постепенно убрал. Крапиву, что не весна, выпалываю, пару цветков высадил, Но и у меня земля как была, так и осталась необихоженной, бесхозной. Правда, я хоть и родился в деревне, деревенщиком называться ни с какого бока не могу. Ну, и чтобы в третий раз не вставать, еще один сюжет, косвенно связанный с покойным Владимиром Алексеевичем Солоухиным. Лет пятнадцать назад на каком-то всемирном конгрессе русской прессы Ко мне подошел русский человек из Австралии и попросил разрешения побывать у меня на даче. Зачем? А затем, что мой собеседник, фамилию я, простите, запамятовал, оказывается, создал и возглавил Союз русских писателей Австралии имени Владимира Солоухина. И входят в этот союз исключительно русские патриоты. И враждуют они, оказывается... с другим австралийским писательским союзом. А кто же входит в этот другой альтернативный союз?» – полюбопытствовал я. «Ну эти», – замялся он, – «как их? Одесситы». 1997 год. Лето. Арсения Александровича Тарковского уже нет. И группа писателей, литературоведов, энтузиастов вместе с Мариной Арсеньевной Тарковской – Едет в Кировоград, чтобы отметить 90-ю годовщину со дня рождения поэта. Примечание. Тарковская, Марина Арсеньевна, 1934 года рождения, дочь Арсения Тарковского и Марии Вишняковой, сестра кинорежиссера Андрея Тарковского, 1932-1986 годы, мать писателя Михаила Тарковского, 1958 года рождения, автор автобиографической книги «Осколки зеркала», 1997 год, публикатор и комментатор литературного наследия своего отца. Конец примечания. В поезде читаем, естественно, волшебные стихи про 25 июня и, естественно, с удачем, что строптивые кировоградчане, подавляющим большинством голосов, отказались вернуть городу историческое название Елисафетград, И совсем уж единицы, с улыбкой рассказывает Марина Арсеньевна, были за великие леляки», как по преданию назывался хутор, на месте которого в 1754 году русская армия возвела свою крепость. «Я впервые после разъединения...» Еду в независимую Украину и чуть волнуюсь, захотят ли нас понимать на родине Тарковского. Меня успокаивают, что все, мол, как говорили, так и продолжают говорить на русском. И действительно, в горсовете, где москвичей и киевлян принимают сразу по приезде, председатель с некоторым даже раздражением отметает наши попытки поприветствовать его на мове. Украинская речь... и на улицах не слышна, и в университете, где проходит научная конференция, очень, кстати, удавшаяся. И, наконец, везут нас открывать мемориальную доску на здании гимназии, где поэт учился. Местное начальство уже там, и председатель горсовета, с которым мы теперь знакомы, произносит речь, в этот раз на чистом украинском, да и надпись на доске, разумеется, гласит, что здесь проходило обучение выдающийся украинский поэт Арсен Тарковский. Все еще только начиналось. Старый лирический поэт с некогда громкой, а ныне полузатертой славой, вернулся из Берлина. Увлеченно рассказывает о том, как прекрасно его принимали и о том, как, вырвавшись из общества своих поклонников, он зашел однажды в кирху. Там пастор обращался к прихожанам с проповедью, а закончил ее стихотворением, разумеется, нашего лирического поэта. «На каком языке?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Ну, на немецком, конечно», — сердится поэт. «Но вы же немецким не владеете? Как же узнали, что это стихотворение ваше? Не унимаюсь я». И тут старый лирик приходит в бешенство. «Я всегда, — чеканит он, — всегда узнаю свои стихи. В любом переводе. Хотя бы по ритмике. Не вижу, почему бы мне не рассказать про Владимира Войновича. В начале 2000-го мы опубликовали его мощный антисталинистский роман «Монументальная пропаганда». И тут же выдвинули автора на соискание государственной премии России. Звоню, чтобы сообщить об этом в Мюнхен, где жил тогда Владимир Николаевич. «Да ладно», — говорит, — «разве же дадут ее мне, старому антисоветчику? У вас вон опять гибня крепнет». «Может, она и крепнет?» — отвечаю. «Но вы же лично ничем не рискуете?» «Если премию дадут, спасибо». Если нет, так и скажете по свободе, что гебня опять крепнет. Вышло по-нашему. Премию Владимиру Николаевичу присудили. Он приехал в Москву, взял награду, сфотографировался, как положено по протоколу с президентом, и опять уехал. А мне спустя несколько дней звонок из администрации. Готов. Сообщают, снимок вашего писателя с Путиным. Нельзя ли его через редакцию передать? Звоню опять в Мюнхен. «Ну и что я буду делать с этим снимком?» спрашивает Владимир Николаевич с некоторым недоумением. «Как что?» отвечаю. «Повесите его в прихожей своей московской квартиры. Как зайдет какой-нибудь сантехник, или не приведи бог участковый, сразу на вытяжку станут». После работы забежал в районную библиотеку по месту жительства. Надо было посмотреть выходные данные нескольких журналов. Дело в общем минуты на полторы, ну на три. Но это мне так казалось. Сначала в библиотеку не хотел пускать охранник. Требовал читательский билет. Потом велели сдать портфель в камеру хранения и пришлось подождать отлучившуюся куда-то гардеробщицу. Потом регистратура, ибо войти ни в абонемент, ни в читальный зал без регистрации никак нельзя. Поняв, что залип, смиренно попросил разрешения воспользоваться находящимся в холле каталогом. Вдруг нужных мне журналов здесь больше вообще не выписывают? Оказалось, что этого тоже никак нельзя без оформления читательского билета. А для того, чтобы билет оформить, нужно поднять архивы. так как семь лет назад я в эту библиотеку заходил примерно с такой же минутной целью. Архивы подняли, потребовали паспорт, и фото сличали с оригиналом куда придирчивее, чем в Шереметьево 2. И здесь я позволил себе то, что никогда не позволяю. Назвал свою должность, ученую степень. Вот, мол, не совсем уж я чужой человек этим бескорыстным и беспощадным подвижником книжной культуры. В глазах у регистраторши, а это была все еще регистраторша, что-то мелькнуло, вроде бы сочувственное, зато голос окреп. Правила для всех, где одинаковы, и никакого знамени мы знать не знаем. Минуте к сороковой свайс был выписан, я отправился в читальный зал. где узнал, что нужных мне журналов здесь нет. Я подивился. Семь лет назад они были, а с финобеспечением библиотек дело было вроде хуже. В ответ меня, разумеется, спросили, чего это я здесь скандалю? Помилуйте, возопил я шепотом и трижды попросил прощения. За что мне любезно, но по-прежнему соблюдая дистанцию, позволили заглянуть в каталожный ящичек, где означены выписываемые журналы. «Ура! Пяти нужных мне не было, зато было два. Правда, только на абонементе, куда я вошел уже на ватных ногах».